соотношение системы права и системы законодательства. Система права – это внутренняя форма права, характеризующая его строение по институтам и отраслям. Система законодательства – это внешняя форма права, система нормативно-правовых актов, в которых находят свое выражение институты и отрасли права. Внутренняя и внешняя форма права неразрывно связаны. С одной стороны, каждая отрасль права находит свое воплощение в нормативно-правовых актах, С другой стороны, система нормативно-правовых актов строится с учетом содержания правовых норм регулирующих определенный вид общественных отношений. Различия систем права и систем законодательства. Критерием построения системы законодательства является юридическая сила нормативного правового акта, а система права основывается на ее делении на структурные элементы. Первичным элементом системы права является правовая норма, состоящая из их гипотез, диспозиции и санкции. Первичным сегментом системы законодательства является статья нормативно-правового акта, которая не всегда включает в себя все три структурные элемента правовой нормы. Третье. Отрасль права не всегда совпадает с отраслью законодательства. Четвертое. Законодательство может быть систематизировано только при наличии сложившейся системы права, а система права может существовать и без соответствующей ей системы законодательства.